Глава 19. С деревьев всё ещё капало после ночного полива, и на земле, превратившейся в мягкую бледную грязь, отпечатались свежие следы. Я полагал, что Рокси уже в гараже, и толкнул дверь. Та легко распахнулась, но внутри никого не было. И тут через щель в заборе протиснулась Рокси: сначала крошечные ножки, потом взлохмаченная голова. "Приветыки", сказала Рокси, сразу заметив открытую дверь. Так тебе удалось войти? Было открыто, ответил я и поднял палец к губам, как бы говоря: "Шш". Затем указал на чужие следы на земле. Теперь приглядевшись, я понял, что они ведут внутрь гаража. Рокси инстинктивно заговорила тише. Кто-то здесь был. Думаешь, пожарный? спросила она. Я показал на маленькие отпечатки. Тогда у него очень изящные ножки. Рокси издала короткий лаящий смешок. «Отлично, Шерлок. А что с моим ноутом?» Я пожал плечами, и она пробралась мимо меня к другой стороне стола, где хранился ее ноутбук. И взвизгнула. Точнее, завизжала. Для такого маленького тельца это было громко. За визгом последовали ахи. «Ах! Ах! Ах!» А затем «Эйдан!» «Что?» Я не знал, как ей помочь, поскольку понятия не имел, почему она начала визжать. Рокси, не отрываясь, смотрела под стол, на что-то, чего я не видел. «Это там кто-то есть!» «Отлично! В такой ситуации мы должны были бы спокойно покинуть помещение «Дом-гараж», запереть за собой дверь и вызвать полицию. Это было бы разумно. Это то, что следует делать, если вы вдруг обнаружите человека, прячущегося под столом в старой бытовке». Но я подошёл к столу и, схватившись обеими руками за край, начал наклонять его на себя. Стол повалился, и мы увидели маленькую фигурку, которая свернулась клубком, как испуганный ёж. Она заметно дрожала. «Что за... какого...» Медленно. Так раскрывается молодой листик. Фигура подняла голову и распрямила спину. Затем посмотрела на нас. На каждого по очереди. Ты, воскликнули мы с Рокси хором. Мальчик из лесного дома отчаянно моргал, ослеплённый светом, проникающим в открытую дверь. Он неуклюже поднялся на ноги и сказал: "Мам. Моя ма- ма. Ма. Ма." Потом замолчал и моргая, стал переводить взгляд с меня на Рокси и обратно. Конечно, Рокси первой всё поняла твоя мама Он кивнул. Моя мама, сглотнув, он снова заморгал.